последний шанс. Взлохмаченный мальчик в синих потрепанных внизу джинсах, в красной легкой курточке и красной вязаной шапочке сидел на лавочке во дворе садика номер восемь, скрытой железными листами старой беседки. В руках он сжимал вязаного бегемота, у которого давно уже не было глаз, а расползшиеся серо-голубые нити открывали взгляду грязную вату. Он сидел тут давно, с самого начала после обеденной прогулки, скрывшись от всех и каждого. Щенков не интересовала эта страшная беседка, в которой навеки застыл тяжелый воздух прелости, в которой отсутствовали карусели и возможности что-то сломать. Беседка родом из 90-х, или еще раньше привлекала к себе лишь воспитательниц и только в зимнее время, укрывая их, от холодного пронизывающего ветра. В другое время она пустовала, незамечаемая никем. Она стала хорошим укрытием для восьмилетнего мальчика, застывшего неподвижно в ее объятиях. Он выжидал. Он не собирался слушать взрослых разговоров. Они были ему неинтересны. Но ему снова не дали выбора, обсуждая прямо за тонким листом железа, все тайны Даниной семьи. Даня не мог уйти, так бы он выдал свое убежище и упустил свой последний шанс. Дани пришлось слышать, пытаясь не слушать. Предложения снова разбивались на слова, а слова на буквы. Буквы падали у ног Дани на еще холодный асфальт, отсвечивая бликами ему в глаза. Но как бы Даня не сопротивлялся, пара букв схватившись крючками друг за друга, сохраняли слова, а те в свою очередь не покидали предложений. В голову Дани проникали эти фразы, опадая там грудами камней. Он уже не раз слышал о том, что папа ушел не из-за Дани. Ему говорила эта мама. Ему твердила об этом бабушка. Ему передавала это психолог. Все они говорили одно и то же. Папа ушел не потому, что Даня плохой. Папа ушел не потому, что он обиделся. Папа ушел, и в этом никто не виноват. Папа уехал далеко и просто пока не может с ним связаться. Но как только сможет, обязательно свяжется. Но Даня знал, папа не ушел. Его украли. Папы не могут уходить, оставлять, бросать. Папы не способны на такое. И даже если какой-нибудь папа все же способен, то точно не его. Его папа – лев. Его папа – защитник. Его папа – самый добрый и хороший. Его папа очень их любит. Он бы не ушел, его точно украли. И Баа тому свидетель. Баа поддерживал Даню. Баа обсуждал с ним новый план. Иногда все же пытаясь убедить дождаться вестей от медведя в полицейской форме. Но тот больше не возвращался. Что могло значить только одно – его тоже украли. Ведь он дал слово полицейского. Он не мог обмануть Даню. Он искал его папу, и его тоже украли. Никакого другого варианта нет. Это плохое дело, тяжелое дело, в котором так много плохих людей в котором замешан не только шакал, а кто-то еще намного хитрее и умнее, чем он. Никто не мог помочь Дане, никто не был способен спасти папу. Мир рушился. С того времени, как рассыпалась мама, произошло слишком многое и так быстро, что Даня не успевал все понять и осознать, но многое он все же подмечал. Он подмечал, как нервничает бабушка. Он видел, как холодно ко всему относится мама. Он смотрел, как рушатся стойкие стены его дома. Он видел то, чего не замечали остальные. Как в ванной становится все больше проходов для кошмаров. Как в коридорах отвалились последние зацепки обоев. Как покосились и скрипят все двери. Как по ночам протяжно воет холодильник от тоски. Как из ванной убежало зеркало, забрав с собой последнее напоминание о папе. Как исчез коробок с его игрушками. Как дрожит сама пыль, оседая на ковер, на котором не осталось ни неведомых стран, ни необычных животных. Мир быстро двигался мимо Дани, не заметив даже его дня рождения. Помимо мира, день рождения Дани не заметила и бабушка, и мама. Ибо, а, и даже сам Даня. Об этом дне, который раньше Даня ждал с нетерпением, ему напомнили только в садике, уже на другой день. Воспитательницы заставили построиться щенячью стаю, и каждый из щенков должен был поздравить Даню. Это оказалось неприятно. Даня попытался спрятаться. Даня попытался стать невидимым. Но солнце светило слишком ярко, чтобы позволить Дани раствориться в коричневом цвете линолиума, затеряться в ярком ворсе ковра или оградиться стульями, на которых он все чаще уходил в плавание по миру своих мыслей. В этот день, который оказался следующим после дня рождения, все стало только хуже. Поздравления Щенков будили внутри Дани много более обид. Он прощал себя что забыл об этом празднике, но не мог простить маму, которая не принесла с работы торт и свечки, как бывало раньше. Он не мог простить папы, который так и не объявился, чтобы сделать ему сюрприз. Он не мог простить шакала, который никуда не делся. Он не мог простить баа, но его все же пришлось простить. Если бы Даня вспомнил, что ему стукнуло восемь, Он бы и не стал праздновать без папы. Но было обидно от того, что не вспомнил никто. День рождения прошел. Прошел и следующий день. А за ними шли еще дни. Но не было подарков, не было торта, не было ничего, даже слов. Мир быстро двигался мимо Дани. Приходили какие-то люди и уговаривали маму отдать Даню к ним. Эти люди всегда менялись ничем не запоминаясь Дани, оставляя в нем знание, что скоро и его украдут. Но украдут не к папе, и у него уже не останется возможности его найти. Украдут без мамы, оставив ее на съедение шакалу. Украдут туда, где дети перестают быть детьми, где тети с напомаженными губами и яркими духами замораживают своими глазами, где даже стены, не несут в себе спокойствия своей шероховатостью. Мир быстро двигался мимо Дани. Мама, поддавшаяся уговорам, повела Даню в больницу, где белые люди без лиц ставили над ним ужасные опыты. Отрубали руки, прокалывали холодными иглами грудь и спину, высвечивали глаза, заглядывали в его уши, пытаясь добраться до мозга. Он стойко высиживал длинные очереди, смотря на каменный пол, устланный звездами. Он мужественно терпел долгие разговоры мамы с людьми в белых халатах, лица которых закрывали маски. Он однообразно подергивал ногами, когда его били молоточком по коленкам. Он упрямо отводил взгляд, когда его просили посмотреть. Мир быстро двигался мимо Дани. Он все чаще оставался с бабушкой перед говорящим громким экраном, с которого ему поведали все тайны о том, кто мог украсть папу. «Самые близкие становятся главными подозреваемыми в преступлениях», сказал однажды экран, и больше не замолкал. Он будил Даню ночью и в темноте все повторял и повторял эту фразу. Он встречал Даню по утрам, и своей темнотой высвечивал эти слова в голове Дани. Он кричал голосами незнакомых людей, непонятные предложения, которые раз за разом превращались в один и тот же набор букв. Оказалось, мама, бабушка и шакал все это время были в сговоре. Мир быстро двигался мимо Дани. Даня молчал. Он решил больше не говорить ни с кем, как бы его ни просили как бы ни уговаривали. Он больше не мог никому довериться. Он хранил в себе тайну. Он боялся открыть рот, чтобы случайно не выронить этот секрет. Даже за завтраком, обедом и ужином он старался как можно реже открывать рот, и то только тогда, когда все отвернутся. С закрытым ртом стало больше видно. Даня видел, как все больше задумывается мама кидая в него печальные взгляды. Даня видел, как растекается шакал, занимая все пространство квартиры. Ему даже дали разрешение сидеть на бабушкином троне. Даня видел, как он все больше мешает бабушке, которая предвкушающе улыбается, поглядывая на шакала. Даня видел, что все меньше остается места в этой квартире для него. Оно давно уже сузилось до его кровати, но теперь и кровать не могла спасти Даню ни от кошмаров, ни от шакала, ни от громких разговоров. Мир быстро двигался мимо Дани, и Даня это понимал. Он все чувствовал и знал. Он стал прислушиваться к каплям слов рассыпавшейся мамы, громкому вою шакала, грубым нервным фразам бабушки, к предложениям приходящих и к речи уходящих. Он собирал. Собирал знания, сведения, зацепки, улики. Он делился всей информацией только с Баа. Баа потерял свое ухо. В неравной войне с шакалом. Несколько дней назад. И теперь мог слышать Даню даже тогда, когда тот молчал. Они стали ближе. Их связь окрепла. Они стали почти едины. И теперь оставался только один шанс, одна возможность, чтобы спасти папу.